4-6. То время. Выше я уже говорил, что, работая над диссертацией, переживал один из прекраснейших периодов в жизни. Я понимаю, что если судить по описанию тогдашних событий, может показаться, что не так уж все было радужно, но это действительно было прекрасное время. Хотя бы потому, что я писал диссертацию, посвященную поэту и его поэзии. Как рассказывал секретарь Анна Ахматовой, в последние годы, когда кто-нибудь писал ей, что в трудные минуты находил утешение в ее стихах, она тут же диктовала в ответ. «Мои стихи никогда не были для меня утешением. Я всегда жила так, безутешно». Подпись Ахматова.